До меня только сейчас дошло, насколько невежливо с моей стороны ничего не рассказать вам о себе. Вы уже знаете, что я профессор истории Средневековья. Моя семья продавала свои земли в течение двух последних веков, и сейчас осталось всего несколько гектаров, которые нас кормят. Моему поколению пришлось искать другие источники доходов, не те, которые перешли по наследству. Вы упомянули Анрио Третьего. Как вы думаете, какое отношение мог иметь этот папа к отцу Фернанду? — спросила Моника, чтобы не потерять нить беседы. — Я этого не знаю. Я все еще занимаюсь этим вопросом. Но он имел много общего с церковью подлинного креста, поскольку она была переименована и названа так после того, как называлась церковью Святой Гробницы. И это совпало с передачей Папой Анарию Третьим этой церкви-реликвии, фрагмента Святого Креста, который стал предметом поклонения. Это произошло в 1244 году, Вскоре после того, как церковь была построена. Я не знаю, почему мой дедушка записал имена вашего отца, и он реву третьего рядом. Вам приходит в голову что-то такое, что не пришло в голову мне? Ничего. Моих предков похоронили в 1679 году и в 1680, более чем через 400 лет после тех событий, о которых вы нам рассказали. Не понимаю, что общего у папской курии с моей семьей. Фернандо посмотрел на часы, утро пронеслось быстро, было уже почти два часа дня. Он договорился с Паулой о встрече и теперь чувствовал себя неловко. Если они будут продолжать разговор, то опоздают в ресторан, где их будет ждать Паула. Простите, что я прерываю интереснейший рассказ. Моя сестра должна вот-вот приехать в Херес-де-Лос-Кавальерус. Мы договорились с ней пообедать в ресторане Скит. Нам будет очень приятно, если вы присоединитесь к нам, и мы продолжим этот разговор за обедом. Лоренцо Рамирес отказался, извинившись, так как ему нужно было ехать в Севилью, чтобы навестить больного родственника, и он намеревался провести там остаток выходных. Кроме того, в понедельник он должен был читать лекции в университете Сеговии. «А вы сделали хороший выбор. Это отличный ресторан. Рекомендую вам попробовать трюфели. Это одно из традиционных местных блюд. В любом случае, я думаю, у нас еще будет возможность вместе пообедать». У Моники было еще много вопросов но среди них был один, ответ на который особенно интересовал ее, и она не хотела, чтобы Дон Лоренцо ушел, оставив ее в неведении. «Прежде чем мы расстанемся, я хотела бы задать вам последний вопрос о вашем дедушке. Он был тамплиером». Фернандо такой неожиданный вопрос привел в недоумение, однако Дон Лоренцо улыбнулся и посмотрел на Монику с восхищением. Эта умная женщина лишь усилила хорошее впечатление, которое произвела на него с самого начала». Я постараюсь ответить вам. Тамплиеры исчезли в 1312 году, но некоторые из них продолжали исповедовать свою веру тайно в течение многих веков. Вашим вопросом вы показали мне, что пришли к тому же выводу, что и я. С той только разницей, что мне понадобились на это долгие годы исследований, а вам два часа, то есть то время, которое продолжался наш разговор «По правде говоря, у меня есть серьезное подозрение, что сначала мой дедушка Карлос Рамирес, а впоследствии ваш отец Дон Фернандо Луэнго, — профессор повернулся к Фернандо, — принадлежали, по всей видимости, вдохновляемые моим дедушкой к тамплиерам, то есть к их современной ветве. Вы хотите сказать, что мой отец был тамплиером? Фернандо не мог прийти в себя от удивления». Не совсем тамплиером, вернее, не в традиционном понимании этого слова. Безусловно, я не утверждаю, что он был монахом-воином, но мой дедушка, как и ваш отец, по-видимому, являлся членом тайной группы, которая проводила церемонии и применяла методы, подобные практикам монахов-солдат из далекого прошлого. Фернандо не мог поверить тому, что слышал, но горел желанием узнать об этом подробнее. Лоренцо Рамирес знал намного больше, чем успел рассказать. «Дон Лоренцо, я думаю, мы должны снова встретиться и поговорить об этом. Если мы теперь станем делиться информацией, которую сможем обнаружить, мы в конце концов поймем, что же произошло. Когда мы сможем снова встретиться?» «Кстати, мне нужно быть в Мадриде в первую неделю февраля. У меня найдется пара свободных часов, чтобы встретиться с вами и спокойно поговорить». Фернандо оставил ему визитную карточку ювелирного магазина, на которой написал свой личный номер телефона. Позвоните мне, когда будете знать точную дату приезда. Я приглашаю вас в свой дом, если вам нужно будет переночевать в Мадриде. Большое спасибо за приглашение. Я буду это иметь в виду». Они поднялись и начали одеваться. Лоренцо помог Монике надеть пальто. Фернандо заплатил за напитки, и они втроем вышли на площадь, где и попрощались. «Дорогая Моника, было истинным удовольствием познакомиться с вами». Профессор снова поцеловал ей руку. «Такие женщины, как вы...» — Редкость. Моника, которой были приятны его похвалы, непроизвольно потянулась к нему и поцеловала его в щеку. Такие мужчины, как вы, тоже редкость. Моника и Фернандо, следуя указаниям Рамироса, быстро нашли ресторан и, что любопытно, приехали туда одновременно с Паулой. Она вышла из машины и подошла к Монике, чтобы поцеловать ее. — Привет, Паула. Я рада тебя видеть. Как ты добралась? Дорога была долгой и слишком скучной, но, наконец, я здесь и с вами... Когда они подходили к двери ресторана, Моника окинула взглядом Паулу. Та была в отличной форме для своих пятидесяти с лишним лет, а она, безусловно, пользовалась большим успехом у мужчин, когда была моложе. В глазах Моники Паула была по-настоящему привлекательной, ее безупречный вид заслуживал восхищения. У нее были притягивающие внимание голубые глаза, такие же, как у Фернандо, и великолепная фигура. Моника не понимала, почему Паула осталась одна. «Моника!» «Ты на меня так смотришь, как будто я настоящий уродец». Монике стало немного стыдно из-за того, что ее интерес был замечен. Она попыталась убедить Паулу, что находит ее великолепной. Моника воспользовалась возможностью сменить тему и спросила, не помнит ли Паула, где купила свой свитер, от которого она пришла в восторг. Они вошли в ресторан и сели за круглый столик у великолепного камина, сложенного из гранита. «Я оставила свой чемодан в гостинице, прежде чем приехать сюда». — И должна сказать, что довольна твоим выбором, братец. В гостинице, похоже, очень романтическая атмосфера, правда? Она посмотрела на обоих с хитрой улыбкой. Фернандо резко оборвал ее. — Паула, ты когда-нибудь изменишься? Наверное, только когда тебе исполнится 60, а это уже будет скоро. Ты перестанешь изводить меня своей иронией? — Послушай, голубчик, не будь таким дикарем, и не надо мне добавлять лишние годы. Мне только что исполнилось пятьдесят... «И до того возраста, о котором ты упомянул, мне еще надо дожить», — заявила она, рассердившись. «Тогда, извини, у меня, очевидно, плохая память. Я только что вспомнил, что прошло четыре года с тех пор, как мы праздновали твое пятидесятилетие у тебя дома». Похоже, Фернандо пустил в ход тяжелую артиллерию. «Кто бы говорил, мальчик, которому совсем недавно исполнилось 48? восемь». «Сорок шесть», — запротестовал Фернандо. «Сорок семь, если уж быть точным», — уколола его Паула. Монике этот спор начал надоедать. «Ты собираешься начать дергать ее закосы? Или мы все-таки поедим, как взрослые люди? А мне еще казалось, что я здесь самая младшая. Прости нас, Моника, это все мой брат. Он вечно не упустит момента поспорить со мной». Фернандо снова запротестовал, сказав, что Пауло подстрекает его. Но тут, к счастью, появился официант с меню, и в их бескровной братской войне наступило перемирие. Они сделали заказ... Причем Монике снова поручили выбрать вино. В этот раз она попросила приорато Летерас Террас урожая 1998 года. Ей пришлось приложить много усилий и все свое умение, чтобы на лицах брата и сестры появилось спокойное выражение, и они смогли начать семейный обед. Вино и закуски в виде сыра и ветчины помогли им расслабиться окончательно. «Ну хорошо, дорогие, как вы провели утро?» Интересный был разговор с родственником таинственного Рамироса? «Все прошло великолепно», — ответил Фернандо. «И прежде всего благодаря Монике. Если бы не она, мы бы ничего не узнали. Я не понимаю, как она это сделала. Я начал разговор так неудачно, что дон Лоренц Рамирес, так зовут внука Карлоса Рамироса, чуть не ушел, так ничего и не объяснив. Я уверяю тебя, Паула, этот человек много знает, и, кстати, он твоего возраста». Павло схватила Монику за руку. Ты видишь, что он при малейшей возможности готов уколоть меня. Дорогая, хорошо, что в прошлый раз он все-таки решил, что мы ему сможем пригодиться в этой поездке. Ты помнишь, он чуть не оставил нас дома. Вот что происходит с мужчинами, которые считают, что могут все сделать сами. Лоренцо Рамирос — профессор истории, специалист по Средневековью. И он сказал нам, что наш отец был тамплиером, продолжал Фернандо, не обратив внимания на комментарии сестры. — Что ты говоришь? Отец? Тамплиером? Откуда он взял эту чушь? Я мало что знаю о тамплиерах, потому что прошла о них лишь пару книг, но, если я не ошибаюсь, кажется, это были монахи-солдаты, которые жили в эпоху крестовых походов. Моника вынула свой блокнотик и кратко изложила суть разговора. Лоренцо Рамирос вот уже более 20 лет исследует свои обширные архивы, которые, по-видимому, остались от его дедушки,